Глава 19 Сон ко мне не шел. Я перенервничала, в голове царил сумбур, а тут еще Мирко проснулся и зашелся плачем. Я вспомнила, с каким удовольствием держала на руках ребенка и не стерпела. Встала, пошла на звук плача и вскоре оказалась у двери, из-под которой сочился свет. Я постучала, и Сильвия грубо ответила «Войдите!». Комната была уютнее моей, в ней стоял старый шкаф, комод, двуспальная кровать на которой сидела, скрестив ноги, молодая женщина в короткой розовой ночной сорочке и смотрела на меня злобным взглядом. Ее руки бессильно сжимали и комкали смятые простыни. Мирко, голый с побагровевшим личиком, лежал у нее на коленях, щурил щелочки глаз и надрывался от крика, суча руками и ногами. Сначала Сильвия повела себя со мной враждебно, но вскоре оттаяла. признала что она в отчаянии, что она плохая мать и не знает, что ей делать дальше — «Он постоянно орёт, если не ест. Наверное, болеет. Умрёт тут со мной прямо на этой кровати», — прошептала она. Я посмотрела на неё. Она ни капли не походила на Лилу. Некрасивая, с перекошенным ртом, выпущенными глазами. Она разрыдалась. У меня сжалось сердце. Мне хотелось обнять их обоих и мать, и сына защитить и утешить. «Можно я возьму его на руки?» — спросила я. Продолжая всхлипывать, она кивнула. Я сняла с её колени мальчика, прижала к груди и снова ощутила уже знакомый прилив запахов, звуков, тепла, будто ребёнок после разлуки торопился поделиться со мной своими жизненными силами. Я ходила с ним взад-вперёд по комнате и, как нескладную молитву, выдумывала на ходу, бормотала бессвязные слова любви. Как неудивительно, Мерко успокоился и уснул. Я тихонько положила его рядом с матерью, хотя мне очень не хотелось с ним расставаться. Я боялась, что, вернувшись в свою комнату, обнаружу там Хуана. Я предпочла бы остаться у Сильвии. Сильвия поблагодарила меня, но без всякой искренности, ледяным голосом добавив к обычному «спасибо» перечень моих достижений. Ты умна, все знаешь, умеешь заставить себя уважать. У тебя материнский талант. Твоим будущим детям можно только позавидовать. Я смутилась и сказала, что пойду спать. Тут она вдруг испуганно схватила меня за руку и попросила остаться. «Он чувствует, когда ты рядом, и спит спокойно, пожалуйста. Останься». Я согласилась. Мы погасили свет, легли в постель, уложив мальчика посередке, но вместо того, чтобы спать, стали рассказывать друг другу о себе. В темноте Сильвия помягчила. Она говорила о том отвращении, которое испытала, узнав, что беременна. Она скрывала беременность не только от человека, которого любила, но и от себя самой. Словно старалась поверить, что все пройдет само, как проходит болезнь. Но Сильвия начала полнеть. У нее появился живот, и ей пришлось признаться родителям, зажиточным интеллигентам из Монце. Дома был страшный скандал, и Сильвия ушла из дома. Но вместо того, чтобы честно сказать себе «чудо не произошло и ничего не рассосалось, а решиться на аборт», Ей мешает страх перед последствиями для здоровья. Она внушила себе, что хочет этого ребёнка из любви к мужчине, от которого забеременела. Он тоже заявил. «Раз ты хочешь ребёнка, значит, и мне он нужен, потому что я люблю тебя». В тот момент никто из них не врал. Она была влюблена в него, он в неё. Но несколько месяцев спустя, незадолго до родов, любовь прошла, причём у обоих. Сильвия особенно настаивала на этом обстоятельстве — повторив эту болезненную подробность несколько раз. Между ними не осталось ничего, кроме взаимной неприязни. Она оказалась в полном одиночестве, и только благодаря Марио Розе ей до сих пор удавалось худо-бедно выживать. Сильвия говорила о ней с глубоким чувством. «Она прекрасный преподаватель, который действительно занимает сторону студентов, и бесценный друг. Я сказала, что вся семья Айрота достойна восхищения, а мы с Пьетро обручены осенью поженимся». «На меня одна мысль о браке повергает в ужас», — ответила она резко. «Институт семьи безнадежно устарел, но вдруг сменила тон». «Отец Мирко тоже работает в университете», — грустно сказала она. «Правда?» «Я была его студенткой. Такой уверенный в себе, всегда готовый к лекции, такой умный, красивый, просто идеальный мужчина. Волнениями еще и не пахло, а он уже нам говорил». «Перевоспитывайте своих преподавателей, не позволяйте им обращаться с вами, как со скотом!» «О ребенке он хоть немного заботится?» Она хмыкнула. «Мужчина, за исключением тех сумасшедших моментов, когда ты любишь его так, что позволяешь войти в себя, всегда остается в стороне. Поэтому потом, когда ты больше его не любишь, тебе становится неприятно даже думать о том, что когда-то он был тебе нужен. Я приглянулась ему, он приглянулся мне, вот и все». Я ко многим испытываю симпатию по нескольку раз на дню. А ты что, нет? Ну, это быстро проходит. Ребенок с тобой, он часть тебя, в то время как его отец, как был посторонним, таким и остался. Даже имя его теперь звучит по-другому. Раньше я едва проснусь, твердила «Нино, Нино!» как магическое заклинание, а теперь мне его и слышать противно. Повисла пауза. Потом я, наконец, негромко спросила «Значит, отца Мирку зовут Нину?» «Да. Его в университете все знают, он местная знаменитость». «А как его фамилия?» «Нину Сараторо».